Глава 17. Не жгни, сказал снова мумрик. Ты сидишь в отделался. Туве Янссон. Ну как спалось? Усталой улыбкой мыша пристала перед заспанными глазами Жака, едва он успел уны продрать, и высвело нехорошее подозрение. что Макс сидел у постели обморочного товарища, терпеливо дожидаясь его пробуждения. «А я спал!» Жак растерянно огляделся и обнаружил, что валяется на соломенной подстилке, накрытой застиранной холстиной, а затылок его колет набитая той же соломой подушка. Все тело немилосердно ломило, как, впрочем, каждое утро последние три недели. Он так и не привык спать на сих возможных жёстких поверхностях, а в последние дни ещё и переутомил непривычной к экстремальным нагрузкам мышцы. Да ты двое суток продрых. Опять улыбнулся Мак, и что-то в его полутоватом взгляде намекало, что такой долгий сон вряд ли объяснялся лишь естественными причинами. Почти. Этот и меня осипил. Частично не стало трясти благодетель. Тебе надо было отдохнуть, а помочь ты мне всё равно ничем не мог. Надеюсь, хоть на этот раз ты выспался. Как ты себя чувствуешь? Как будто после грандиозной пьянки уснул на коврике под дверью. Определил жаг, выбираясь из-под одеяла. В голове действительно было мутно, как с перепою. Наверное, спать по двое суток тоже как-то не слишком полезно. А где это мы? В той же деревне. А ты не помнишь, как тебя укладывали? Мне показалось, ты приходил в себя. Не помню. Но это не столь важно. Когда мы подъехали, тут нас ждали ещё две машины с бандитами, так что пришлось немного повоевать. А после этого деревенская площадь имела такой вид, что права будить себя не стоило. А потом вселяне на радостях резали просянка. Тебе бы тоже не понравилось. Мало того, что разделка мяса само по себе зрелище неприятное, Так ещё и просъонник был похож на калечного плута. Наверное, его зарезали, чтобы не успел сдохнуть сам. "А на вкус он как?" живо поинтересовался Жак, ощутив зверский аппетит, на который никак не влияли ни болезненные ощущения в районе поясницы, ни описание, как выглядела еда при жизни. Там ещё осталось хоть что-нибудь? "Конечно, осталось. Пойдём, я покажу тебе, где умыться, а потом позавтракаем и в путь". Наверное, на лице Жака так быстро и красочно отразились его впечатления от последних слов, что мыс рассмеялся и поспешил утешить. Да ни хныч заранее, я бензин достал. Бензин это хорошо, согласился Жак. Но идти отправляться в путь сразу после завтрака его совсем не вдохновляло. И умыться тоже. Ну как насчёт помыться полностью и покрышки постирать? В чём проблема, стирай. Я тебе их за пять минут высушу, и для этого не нужно оставаться в деревне лишние сутки. За завтраком обговорим наши дальнейшие планы». «А они что, изменились?» Жак настороженно уставился на невинное лицо мэтра, пытаясь различить там какие-то признаки грядущих испытаний. «Нет, не очень. Но ну, ты не задерживайся. Лучше действительно поговорим за завтраком. Все гигиенические процедуры, как то омовение, стирка и мытье посуды, производились местным населением прямо в реке, вдоль которой и лепились несуразные хижины, больше похожие на кучки строительного мусора. Основным строительным материалом на Каппе уже много лет были и оставались обломки прежней цивилизации. Испускаясь к реке, Жакс смог в полной мере насладиться архитектурным разнообразием деревни и подивиться изобретательности ее жителей. Последние, в свою очередь, получили аналогичное удовольствие от бесплатного стипциза. Несколько местных дам разных возрастов, полоскавших в реке Бериё, всё время из-под тишка поглядывали на купание новенького, неизученного мужчины с тем же ли папыстым азартом, с каким юный Маффей в своё время настраивал зеркало на спальнике у Зены. Такое внимание слегка нервировало, что немедленно сказалось на качестве стирки под осучающими взглядами женщин. Жак невольно заторопился поскорее одеться. Пропласкал одежду кое-как, утопил мыло и едва дождался, когда мышь закончит обещанную сушку. Они что, мужика в жизни не видели? пожаловался он, нетерпеливо переступая по мокрому песку в ожидании хотя бы трусов и не зная, как одной стороной повернуться. О, ты бы знал, каково было их огорчение, когда я сказал, что ты страдаешь бесплодием. Хихикнул Мак. ловко направляя струи горячего ветра на увешанный одеждой куст. "А нафига ты им такое сказал?" "А ты что, хотел бы им оставить на память пару-тройку детей? Знаешь, как же Иван этим вопросом интересовались? Здоровые производители здесь ценнее бензина". А сам, как отмазался, не удержался от любопытства, жаг. Сразу два одинаково негодящих производителя не показались ему подозрительными. Она ощот себя, я им такого просказал. Мы ж грустно оглянулся на хихикающих женщин, что якобы мои дети непременно наследуют магические способности, и в первые же месяцы жизни без ночного контроля либо спалят им деревню, либо сгорят сами. А своего мага, необходимого для правильного взращивания таких детей, у них нет. Но нескладимое впечатление на них произвело не и это живописное враньё. А чистое правда о моём истинном возрасте. Эй, погоди, Жак вдруг вспохватился, сообразив наконец, что его так настораживает в рассказе поштенного метра. Ты что, надо мной стебёшься? Как ты мог им столько наговорить, если языка не знаешь? Представь себе, смог мышь опять улыбнулся, но без обычной хитринки, а знакомой отеческой улыбкой старого придворного мага. Это просто чудо какое-то. Или боги действительно существуют и очень хотят нам помочь. У нас теперь есть переводчик. Кто? От потрясения Жак даже забыл о назой львых зрительницах. Переселенец какой-то? Представь себе, нет. Я сама пешила от изумления, когда здесь, в этих проклятых и забытых всеми богами землях, со мной вдруг заговорили на чистом эльфийском. Помнишь ту девушку кентавра? То есть она, разумеется, не имеет к кентаврам никакого отношения. Её четыре ноги, врождённая патология развития, вроде сросшихся близнецов. Не будь вся здесьняя земля пронизана порчей сияющей пещеры, это были бы две одинаковых милых девушки. Мышь, не надо только переключаться на лекцию по медицине, а то я всё понял, кроме того, откуда она знает эльфийский. Вот не перебивай. Я сам знаю, что бываю порой занудн, но во-первых, личность меняется не так быстро и радикально, как внешность. А во-вторых, все следует рассказывать по порядку. Лит, так ее зовут, это не просто девушка из заброшенной в деревне. И тут даже не в четырех ногах дело. Она – правнучка бессмертной Нарны. «Ах да, ты о ней не слышал. Я тебе потом поведаю за завтраком, чтобы сейчас не отвлекаться». Родители Лит откочевали сюда после того, как земли их племени захватил повелитель. Она не застала в живых свою знаменитую пробавку и никогда с ней не общалась, Но наследовала некоторые её способности: ясновидение, прорицание и, кажется, способность к астральным контактам или нечто вроде того. У неё бывают видения, в которых к ней приходит некий божественный посланник, судя по описанию, самый обыкновенный эльф, и ведёт с ней просветительские беседы, заодно обучая божественному, как она думает, языку, а механизм подобного явления спроси кого-нибудь другого. Мне это не под силу объяснить, но факт есть факт. Девушка по всей безошибокоясняется на речи дивного народа. Вот, лови. Жак попытался на лету поймать брошенные трусы, промахнулся и, похоже, резко упал в глазах зрительниц. Во всяком случае, их хихиканье стало не столь смущённым, сколь и смешливым. Как тут было не пойти до стачтимого метра в отместку за поношение? Подозреваю, объяснить ей, что ты не больше посланик, было сложнее, чем отмазаться от почётной должности элитного осминителя. Это ты верно угадал. Ничуть не обиделась мышь. Пришлось немного разочаровать бедняжку, разъяснив ей кое-что о носителях языка. А мне? Может, я тоже чего-то не знаю об эльфах. Вряд ли то, что я скажу, будет для тебя новостью, но кто знает, ты всегда был так ленив. «Ты когда-нибудь слышал об эльфийских богах? Не в книжных фантазиях людей, а в реальной жизни?» Жак напряг память, уже жалея, что влез. Вот сейчас он непременно ляпнет что-то не то, и мышь начнет его долго и нудно просвещать, тем самым давно знакомым менторским тоном мэтра и страна, от которого зубы сводит. «Нет», – честно признался он, тщательно перелопатив за грома своей памяти – на которую до сих пор не имел оснований жаловаться. Не слышал. Вот именно, потому что их нет. Эльфы сами по себе настолько близки к первичному мирозданию, что им не требуются посредники. Они могут из чистого любопытства сунуться в человеческие религии. Но обычный интерес эльфов к запутанным отношениям людей и их богов ограничивается пассивным наблюдением. За всю свою жизнь я встретил только одно исключение – Но этот эльф, как ты знаешь, давно мертв. Словом, история странная и запутанная, и я очень жалею, что с нами нет мэтра Максимилиана. Возможно, ему удалось бы посетить загадочные сны этой девочки и разобраться, чего от нее хочет мистический гость и зачем вообще является». «А что, ей он не говорит, чего хочет? Вы же сами сказали, просветительские беседы ведет. И что он ей в этих беседах втирает?»